Как же, как же к 10 часам. И в этот момент в комнату вошёл человек малороссийский, с большой головой, с бледно-серым лицом в веснушках. На голове был тупей наподобие распущенного паруса или крыльев ветряной мельницы. Косичка была спрятана в кошелёк тёмно-вишнёвого цвета. Кафтан был тоже тёмно-вишнёвого, с золотыми петлями и под левым плечом шапо-ба. Человек вошел и заговорил быстро по-французски. Так вот, какие они парижане, подумал Добрынин, вспоминая епископа. Но Визмитинов спросил гостя по-русски. Как вам показался Могилев, господин Полянский? В канцелярию губернатора Добрынин был впущен без обряда стояния в передней. Губернатор молча взглянул на Добрынина. Полковник Каховский дал знать, чтобы Гаврил Иванович вышел. Смотр кончился. В канцелярии спросил Добрынина молодой губернской секретарь. «Где же те предложения провинциальной канцелярии, о которых вы сказали господину Каховскому, что они написаны Алиевцевым, о произведении вас секретарем?» «Вот здесь». На столе под сукном, ответил Добрынин, приподнимая красное сукно. Бумага ещё лежала на месте. Через час вышел Каховский и сказал: "Поздравляю вас с губернским секретарём". Кому это сказано, спрашивали друг друга в канцелярии. Это мне, сказал Добрынин. Э, брат, видно тебе не наше горе. Уже не обер-офицером был Добрынин, а штаб-офицером. Тут подошел к нему господин Каховский и сказал, «А того мопса-секретаря Теплынина, который имел глупую дерзость вычистить ваше имя в списке, приказано поместить на канцелярийское место в ваше распоряжение. Вы ему шкурку потрите». «Если бы не шпага, Пал бы Добрынин в ноги господину Каховскому, но шпага опять уперлась в землю, и тут вышел Полянской легкой своей парижской походкой и сказал по-русски. — Этот новый губернский секретарь имеет даже манеры благородные. — Спасибо тебе, шпага! Господин Каховский же посмотрел на Добрынина с ласковостью и сказал. — Благодарите господ Везметиновых! Но труден путь к звёздам. А Алейевцев, правда, не он представил, не он написал, а если он отметит или переведёт или оставит. По Магидовской улицам бежал новый губернский секретарь. Вот и деревянные пилястры дома Алейевцевского, и вот двери. Служка мысленно произнёс: — О, великий Данилка, сын слепого и мгновенно проходящего случая, о, верный страж у врат великого письмоводителя, о, могущий Цербер, жалься! Затем сказал громко. — Слушай, я прислан с запиской от полковника Василия Васильевича Каховского. Вот от него записка. Записка очень важная, каких еще не бывало от начала всех секретарских ворот и сторожей Данилок. А просунул Добрынин в щель не записку, а ассигнацию двадцатипятирублевую. И дверь тихо открылась. И тут в эту же дверь боком палят советник камерной экспедиции Петр Ильич Сурмин. Но Сурмина уперся крепкий Данилкин локоть. И голос Данилки произнес, «А вас, сударь, не вели напускать». Но Сурмин отвечал с находчивостью. Ты, Данилка, не знаешь, что ты назначен уже старожищем к нам в наместническое правление. И я тебя там закатаю. И рука Данилкина опустилась. За синями за коридором сидел пьяный, но не слишком алевцев, в мундире, но без штанов. Очень рад, сказал он, что вы сами, Гаврил Иванович, о себе пораздоропничали и правильно вы сделали, что ко мне зашли потому что я вас запишу не 17 мая, как вы пришли, а 30 апреля, потому что в мае месяце кончилась власть губернатора давать чины, и вы без меня были бы как бы не произведены.